Все были очень весело настроены, а наиболее смышленые и дошлые догадывались, что тут дело неспроста, что бутыль недаром возвышается мавзолеями и что двое мордобиц уж, наверное, имеют в виду устроить какую-нибудь ловушку насчет карманной очистки. Эти душлые помалчивали, переглядывались порой многозначительными взглядами и только знай, ухмылялись себе, наблюдая все приготовления. Между тем, около девятого часа воротилась немка-шарманщица. Ей напрямки был предложен полштов водки с тем, чтобы она отдала на один час своего идиота, а сама поиграла бы в это время на шарманке. Немка, не успевшая еще напиться, вздумала было заортачиться, но пьяный муж, ввиду такого соблазна, каким представлялся ему даровый полштов, пригрозил ей побоями, показал два мощных кулака, и идиот был отдан, а владетельница его после такой угрозы беспрекословно согласилась вертеть ручку шарманки. Начало было сделано скоро и вполне успешно, оставалось только добыть теперь идиотку. Вскоре на стекольчатой галерее показалась ей длинная сухощавая фигура старухи-нищей со своей обычной ношей. Нищая на сей раз казалась очень суровой и злой. Сидевшая у нее на руках идиотка вздумала было потащить в рот бахромку ее головного платка и получила за это затрещину. Пузырица, заметил один учредитель другому, намекая на гнев старухи нищей. «То и на руку», — возразил другой, — «значит, выручка плоха, может, ни каньки не скинет, а тут и жирмашник в зубы и шабаш». Предположение последнего оказалось верным. Старуха действительно была голодна и трезва, поэтому не отказалась от предложения двух учредителей свадьбы, только выговорила себе вместо гривенника пятиалтынный. Те согласились и получили идиотку. Компания зрителей, приглашенных на свадьбу, была почти вся уже налицо. Там случилось человек 30 народу, между которыми виднелись физиономии разных жоржей, Торчал костыль хроменького, выставлялся красный нос косоглазого слюняя нищенского старосты, вертелась монашеская рязка ходебщика на построение храмов, несколько женских юбок шмыгали между нарами и юркали за перегородку шушукаться с квартирной хозяйкой. Несколько местных аристократов из чиновников тоже присутствовали в числе гостей. На них-то главнейшим образом и метили учредители свадьбы, имея в виду затянуть их потом помаленьку в игру. Для этого они успели уже угостить их водочкой. Чиновники были очень веселы и держались отдельной группкой. Им оказывалось предпочтительное внимание со стороны мордобиц и мздовоздателей, и чиновники показывали вид, что умеют чувствовать и понимать таковое предпочтение. Немка с супругами и шарманкой находились тут же и успели уже угоститься из предложенного им полштофа, а идиот, которому дали сосать говяжью кость, озирался на всех с весьма тревожным видом. Он не привык видеть себя в эту пору среди такого большого общества, так как в этот час находился обыкновенно под замком во тьме кромешной своего чулана. Это сборище людей, из которых многие обращали на него предпочтительное внимание, дотрагиваясь до него, словно до диковинной вещи руками и пальцами. Очевидно, беспокоило идиота, повергая его в тревожное состояние духа. Шарманщица, замечая это время от времени, одобрительно поглаживала его по голове, в том роде, как обыкновенно поглаживают барсуков, лисенят и медвежат те деревенские парнишки, что показывают иногда по дворам чудного зверя Зверского. Среди всей этой компании были только два лица, относившиеся вполне безучастно ко всему происходящему перед их глазами. Это были Чуха и Маша. Девушка смотрела на это сборище, на эти приготовления совершенно безразличным взором, как на нечто совсем постороннее, не касающееся до нее немало. Она не понимала, что такое и зачем, с какой целью все это творится. На душе у нее было еще слишком много своего собственного горя и невзгод, так что погруженная в свой внутренний мир она почти и не видела, не замечала, что делается вокруг. В ту минуту Маша в глубине души была искренне рада одному только обстоятельству, что не шатается без цели по улицам, голодную бесприютницей, что находится, наконец, под теплой кровлей, рука об руку с существом, которому она доверилась и которое успела уже искренно полюбить среди своего сиротского одиночества.